Глава третья. Пожилой и грузный немолодой мужчина в льняной пижаме свободного кроя с великим трудом передвигался по длинным коридорам огромного дворца. Шел очень медленно, периодически останавливаясь, чтобы унять одышку и успокоить участившееся сердцебиение. Встречающиеся на пути слуги кланялись ему и пытались помочь, но он отказывался. Правитель давно признался себе, что былое здоровье не вернуть, но не хотел, чтобы подданные считали его немощным. Наконец ему удалось дойти до заветной цели. Отворил дверь в комнату, где царил полумрак. Лишь несколько магических огоньков, висящих в воздухе, подобно ночным светлякам, не давали тьме полностью властвовать здесь. Упав на тахту, Которая стояла прямо у входа, мужчина взялся за грудь и перевел дыхание. Неужели ты настолько немощна, чтобы не прийти на зов к своему повелителю? Прищурившись, задал он вопрос, глядя в самую темную часть комнаты. Из густого мрака послышалось кашление, Затем скрипучий старушечий голос проговорил. Да! Я очень слаба. И еще не хочу, чтобы ты видел мои морщины. Хоть и старая, но все-таки женщина. В комнате раздался хриплый смех. Да и ни к чему мне слышать одни и те же вопросы, что задаешь в последние годы. Если бы ты нормально отвечала на них, а не загадками, как всегда делала, то я бы лишний раз тебя не беспокоил. «Твои вопросы о будущем, оно многогранно, поэтому не могу дать тебе прямых ответов». «Это я уже слышал много раз. Может, ты видишь что-то плохое, чего нельзя поменять, поэтому увиливаешь от ответов». Лицо мужчины стало беспокойным. «Плохие грани есть везде, в любом будущем, как и множество хороших». Но вот какую из них выберет тот или иной человек, не могу сказать. Правитель усмехнулся. Другого ответа от этой женщины он и не ждал, но все же надеялся. «Скажи хотя бы, как долго будут мои сыновья искать твою преемницу? И найдут ли вообще? Ты ведь наверняка тоже им загадок наговорила. Хоть на эти вопросы можешь мне ответить?» «Неужели ты сомневаешься в сыновьях?» «Не сомневаюсь. Просто хочу ясности и спокойствия. Их долго нет, и я, как отец, волнуюсь». Снова взявшись за сердце, добавил. «Хоть вы с докторами не говорите мне, но я-то знаю, что недолго осталось. Боюсь, не доживу до возвращения детей. И ты до сих пор так и не дала понять, кому из двоих наследников оставить империю». «Будущее многогранно!» «Да хватит уже!» — рявкнул правитель и закашлялся. Успокоившись, проговорил. «Заладило, как попугай, одно, да потому...» «Лучше скажи прямо, кто должен занять трон?» «Оба твоих сына достойны». «Сам знаю!» Опять прервал он ее и снова начал кашлять. Уняв, приступ продолжил. «В этом и проблема!» «Родились в один день, в один час, вплоть до минуты, и оба ни разу не посрамили меня. Ну, не посадить же на трон двоих! Не должно быть в империи два правителя!» «Я предлагала тебе вариант, но ты сразу отверг, потому что такого не допущу никогда. Мои предки не для того завоевывали и осваивали огромные северные земли, чтобы их потом делить». «В таком случае жди, когда судьба сама решит!» «Да в том-то и дело, что нет времени ждать!» Загрустив, произнес. «Может, зря я дал им задание, чтобы нашли новую всевидящую. Но ведь ты скоро покинешь нас или, может, передумаешь?» «Мое тело состарилось. Тяжело двигаться, дышать, думать». «Я слышал, что всевидящие могут переселяться в другие тела. Так выбери себе новое молодое!» В комнате вновь раздался хриплый смех. «У тебя искаженная информация. Да, могу переселиться. И иногда делала это для пользы дела, чтобы найти пропавшего человека, если он жив, или беглого преступника. Но душа того, в кого вселяюсь...» переходит в мое, иначе тело погибнет. Ведь только наличие души заставляет сердце биться. И еще один нюанс. В новом теле я почти полностью теряю дар. Остается лишь чуток, чтобы смогла вернуться назад. Только заново родившись, я смогу полностью сохранить свои способности. Вот как. «Но хотя бы скажи, где тебя потом искать, на случай, если принцы не смогут найти другую всевидящую». «Нет», — протяжно ответила она, «я достаточно долго служила этой империи. Теперь хочу свободы и покоя». Старик усмехнулся. «Говоришь так, как будто с тобой плохо обращались. Тебя почитали как богиню, слушали твои советы». Выполняли любые прихоти. У меня не было самого главного — собственной жизни. Всевидящим для того и дается дар, чтобы служить людям. Разве не так? С трудом выговорил последнее слово, так как новый приступ кашля начал душить его. Растянув ворот пижамы, мужчина попытался облегчить себе вдох, но лучше не становилось. «Я умираю!» — прохрипел он, выторщив от страха глаза и, схватившись за грудь, повалился на тахту. «Нет!» — спокойно ответил женский голос из темноты. «Сейчас ты не умрешь. У тебя всего лишь первый серьезный приступ. До этого были лишь предвестники». «Что?» — еле выговорил он синими губами и еще сильнее выпучил глаза. Промучившись пару минут, он наконец-то смог нормально дышать, но часто бьющееся сердце не получилось унять. Полежав какое-то время, он, продолжая держаться за грудь, поднялся и, вновь вглядевшись в темноту, спросил, «Скажи, дождусь я сыновей или нет?» «Будущее многогранно!» Тьфу! С досадой сплюнул старик и, шатаясь, ушел, не прощаясь. Надеюсь, всевидящую найдут молодую, а то, чем старше эта карга, тем сложнее с ней общаться. Думал повелитель, направляясь в свои покои. Только бы дождаться сыновей. Хочу лично увидеть, кто первым выполнит задание. На мои доводы, зачем нужна эта морока с пошивом платья, когда можно купить готовое, Грейс ответила, что самые лучшие уже раскупили, и на поиски потратим больше времени. На заказ же лучше пошить такое, какое надо. А нужно нам самое шикарное. «Ты должна всех затмить в дворце!» — приговаривала она, когда в ателье с меня снимали мерки. «Что за постное лицо? Радуйся! Такая удача не каждой девушке выпадает! Я видела, как этот благородный человек на тебя смотрел, Уверена, что понравилось. Я была под вуалью. Ну и что? Мужчина с хорошим зрением и под вуалью хорошенькая личка разглядит. Она звонко рассмеялась. Ее поддержал закройщик. Мне же было не до смеха. Не нужно сейчас ничье внимание, тем более мужское. Как к этому хозяйка тела отнесется? Видя мое кислое выражение, Грейс строго произнесла. Только не вздумай что-нибудь снова выкинуть в своем духе, иначе отдам в монастырь». Я тяжко вздохнула, продолжая думать, как можно выкрутиться из этой ситуации. «А почему я, собственно, переживаю раньше времени? Не факт, что этот мужчина мной заинтересовался. Может, просто из благодарности приглашение дал? Да, смотрел с интересом. Но так все мужчины смотрят на красивых девушек. Это нормально?» Так что надо расслабиться и просто жить. Пусть тетушка делает, что хочет. Посещу я этот дворец, может, даже потанцую. Ой, а ведь я не умею танцевать. Вот же позор это будет. Посмотрев на Грейс, я решилась спросить. Танцевать на балу обязательно? В этот момент она разглядывала журнал с модными в этом сезоне фасонами платьев и очень была недовольна, что я отвлекла. Конечно, обязательно. Что за глупый вопрос? Тогда, может, на всякий случай посетим школу танцев? Вдруг я что-то забыла?» Грейс злобно сверкнула глазами. «Как можно забыть то, чему учили много лет?» Отбросила журнал и, резко сменив тон, улыбнувшись, заговорила со мной ласково. «Дорогая, ты просто волнуешься перед самым важным в твоей жизни событием. Все девушки твоего возраста впечатлительны. Видя мою неподдельную растерянность, добавила. «Хорошо. Пока шьют платья, у нас будет немного времени. Пригласим учителя танцев. Надеюсь, одного дня занятий хватит, чтобы ты могла чувствовать себя уверенной на балу». «Спасибо». Улыбка с лица Грейс тут же сошла. Чуть отвернувшись, она проворчала. «Опять предстоят дополнительные расходы» снова взглянув на меня. «Столько денег в тебя вложили! Только попробуй потом не рассчитаться сполна!» Я лишь благосклонно улыбнулась, потому что знаю истинные мотивы этой женщины. С помощью племянницы хочет исправить свою ошибку, допущенную в молодости. «Ну что ж, пусть старается, кто ей может это запретить!» «И еще!» — добавила я. Тетушка заметно напряглась, готовая выслушать новую просьбу. Уроки этикета обо мне тоже на всякий случай. Вдруг появились новые правила поведения, к примеру, Весь день мы с тетушкой провели в школе хороших манер. Грейс снова решила сэкономить. Убить нескольких зайцев, так скажем. Зачем отдельно нанимать учителя танцев, когда можно заплатить за одно занятие по правилам этикета? куда входят танцы тоже. Правда, учить отдельно только меня не будут. Собралась группа из десяти девушек и всего один учитель. Молодой мужчина, больше похожий на женщину из-за наличия косметики и парика, с равнодушным лицом, как бы давая понять, мол, кто понял – хорошо, кто не понял – ваши проблемы. Все нам рассказывал и показывал. Как подавать руку кавалеру – «Делать реверанс, поддерживать беседу». Из всего этого я усвоила, что надо внимательно слушать мужчину. Желательно сделать при этом восторженное лицо, смеяться над его шутками, даже если они смешные, больше молчать, томно вздыхать, мило улыбаться и строить глазки. Хм, сразу представила себя этакой пустоголовой, расфуфыренной куклой с хлопающими глазами. «Такое точно не по мне». Зато наконец-то узнала, как называются столовые приборы и как ими правильно пользоваться. И это оказалось для меня полезным. И я была права. Появились пара новых вилок для вторых блюд, буквально недавно, так что о них знают не все. Вот для чего нужны такие школы и почему все молодые люди из высшего общества сюда стремятся». В танцах тоже появились несколько новых па, но я так их и не запомнила. Одно дело видеть, другое дело повторить. К сожалению, занятие подходило к концу. Сделав пару комплиментов учителю, отчего тот сразу расцвел, я под дружескую поддержку других девочек попросила его показать еще раз. Мужчина согласился и поставил меня напротив себя. Повторил все элементы, из чего состоит популярный в этом мире танец, и заставил меня сделать то же самое. Ура! Получилось! Наверное, зря я переживала. Тело Эвелин помнит все движения, поэтому мне с легкостью все удалось.